Метро. Мы с мамой и Вовкой были в гостях у тети Оли в Москве. Первый же день мама и тетя ушли в магазин, а нас с Вовкой оставили дома. Дали нам старый альбом с фотографиями, чтобы мы рассматривали. Но мы рассматривали, рассматривали, пока нам это не надоело. Вовка сказал, «Мы так и Москву не увидим, если будем целый день дома сидеть». Стали в окно глядеть, напротив станции метро. Я говорю, «Пойдем на метро, покатаемся». Пришли мы на станцию, взяли билеты и поехали под землей. Начало показалось страшно, а потом ничего, интересно. Проехали две остановки, вылезли. Осмотрим, думаем, станцию и назад. Стали осматривать станцию, а там лестница движется. Люди по ней вверх и вниз едут. Стали мы кататься вверх и вниз, вверх и вниз. Ходить совсем не надо, лестница сама возит. Накатались по лестнице, сели на поезд и поехали обратно. Слезли через две остановки, смотрим, не наша станция. «Наверное, мы не в ту сторону поехали», — говорит Вовка. Сели мы на другой поезд, поехали в обратную сторону. «Приезжаем, опять не наша станция». Тут мы испугались. «Надо спросить кого-нибудь», — говорит Вовка. «А как же ты спросишь? Ты знаешь, на какой станции мы садились?» «Нет, а ты?» «Я тоже не знаю». «Давай ездить по всем станциям, может, отыщем как-нибудь», — говорит Вовка. Стали мы ездить по станциям. Ездили, ездили, даже голова закружилась. Вовка стал хныкать. «Пойдем отсюда!» «Куда же мы пойдем?» «Все равно, куда, я наверх хочу». «А что тебе наверху делать?» «Не хочу под землей». И начал реветь. «Не надо, говорю, плакать. Милицию заберут». «Пусть забирают. э, -э, -э. ну пойдем, пойдем», — говорю. «Не реви только. Вон милиционер уже смотрит на нас». Хватил его за руку и скорее на лестницу. Поехали вверх. «Куда же нас вывезет, думаю? Что теперь с нами будет?» «Вдруг смотрим. Навстречу нам мама с тетей Олей по другой лестнице едут. Я как закричу «Мама!» Они увидели нас и кричат «Что вы здесь делаете?» А мы кричим «Мы никак выбраться отсюда не можем!» Больше ничего крикнуть не успели. Нас лестница вверх утащила, их вниз. Приехали мы наверх и скорее по другой лестнице вниз, за ним вдогонку. «Вдруг смотрим, а они снова навстречу едут!» Увидели нас и кричат, куда же вы? Почему нас не подождали? А мы за вами поехали. Приезжаем вниз, все говорю Вовке. Подождем, они сейчас к нам приедут. Ждали мы, ждали, их все нет и нет. Наверное, они нас ждут, говорит Вовка. Поедем. Только поехали, они снова навстречу. Мы вас ждали, ждали, кричат. А вокруг всех охочут. Приехали мы снова наверх опять поскорее вниз. Поймали, наконец, их. Мама начала обронить нас за то, что ушли без спроса, а мы стали рассказывать, как потеряли станцию. Тетя говорит, не понимаю, как это вы потеряли станцию? Я тут каждый день езжу, а еще ни разу станцию не потеряла. Ну, поедем домой. Сели мы на поезд, поехали. Эх вы, пошехонцы говорит тетя. Искали рукавицы, а не за поясом. В трех сосных заблудились, потеряли станцию. И вот так всю дорогу смеялась над нами. Приезжаем на станцию, тетя посмотрел вокруг и говорит. «Тьфу, совсем меня запутали. Нам на Арбат надо, а мы на Курский вокзал приехали. Не в ту сторону сели». Пересели мы на другой поезд и поехали обратно. И тетя больше уже не смеялась над нами. И пашихонцами меня называла.